Джузиана, как мы уже сказали, пользовалась шпионскими способностями Баркельфедра и питала к нему такое доверие, что, не задумываясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркельфедра мог проникнуть к ней в любое время. Такое чрезмерное доверие, раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в XVII столетии весьма распространенным явлением. Это называлось «подарить ключ». Джозиана подарила два потайных ключа. Один лорду Дэвиду, другой Баркельфедро. Впрочем, в старину никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Ля например, раздинув внезапно полок постели мадемуазель Лафон, наткнулся на черного мушкетера Сенсона. Баркельфедро отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира всего и придают их в руки маленьких людей. Он умел бесшумно красться в потемках извилистым путем. Как всякий хороший соглядатый, он совмещал в себе жестокость палача и терпение микрографа. Он был прирожденным царедворцем, а все царедворцы — лунатики. Они бродят в ночи, называемый всемогуществом. В руке у них потайной фонарь. Лучом этого фонаря они освещают только то, что хотят, оставаясь сами в тени». Не человека ищет царедворец с этим фонарем, а животное, которое скрывается в человеке. Он находит его в короле. Королям не нравится, чтобы кто-то рядом с ними претендовал на величие. Талант Баркельфедра заключался в том, что он непрерывно умолял достоинство лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы. Ключ, подаренный Баркельфедро, был с двумя бородками по концам и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джозианы, в Генкервилл-хаусе в Лондоне и в карлионе лоджи в Виндзоре. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчарли. Генкервилл-хаус прилегал к Олгейту. Олгейт был воротами, ведущими в Лондон, из Харвика. Там стояла статуя Карла II с раскрашенным изваянием ангела над головой и фигурами льва, и единорога у подножья. Восточный ветер доносил в Генкервилл-хаус благовест из Сент-Мерильбона. Дворец Карлеоне лонж в Виндзоре был построен в флорентийском стиле из кирпича и камня с мраморной колоннадой и стоял на сваях, к нему вел деревянный мост. Парадный двор его считался одним из самых красивых в Англии. В этом дворце, расположенном неподалеку от Виндзорского замка, Джозиана была на виду у королевы. Тем не менее, ей нравилось там жить. Влияние Баркельфедра на королеву было незаметно со стороны, но пустило глубокие корни. Нет ничего более трудного, чем удалить такие придворные плевелы. Они почти не дают ростков, и их не за что ухватить. Выплыть Алаклора, Трибуле или Бремеля – задача почти невозможная. С каждым днем королева Анна становилась все благосклоннее к Баркельфедра. Всем известно имя Сары Дженнингс, имя же Баркельфедра осталось неизвестным. Никто не знает о милостивом отношении к нему королевы Анны. Его имя не дошло до истории. Не всякий крот попадает в руки Кротолова. Баркельфедра — неудачливый кандидат в священнослужители, учился всему понемногу, а потому, как это бывает обычно в подобных случаях, не знал ничего. Можно стать жертвой мнимого всезнайства. Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных ученых, у которых на плечах вместо головы бочка Данаит. Чем только не набивал Баркельфедро свою голову, все напрасно, она оставалась пустой.